Глава третья. Наблюдательный пост мы устроили на огромном старом вязе, который рос на нашей стороне Луары, наполовину нависая над водой. Из обвалившегося берега торчала целая борода его мощных корней, стараясь дотянуться до воды. Забраться на вяз ничего не стоило даже мне, а с его верхних ветвей была видна вся наша деревня. Кассис и поль построили на нем домик, точнее шалаш укрепили в развилке ветвей примитивный настил и, связав несколько склоненных ветвей, сделали крышу. Когда они этот шалаш достроили, именно я проводила там порой целые дни. Ренет не очень-то любила лазать по деревьям, хотя подъем на наблюдательный пост был дополнительно облегчен веревкой с узлами, да и кассис, повзрослев, редко бывал там. И чаще всего шалаш находился в полном моем распоряжении. Я залезала туда чтобы спокойно подумать и помечтать, а заодно и понаблюдать за дорогой, по которой иногда проезжали немцы в джипах или гораздо чаще на мотоциклах. Деревня Лелавёс немцев мало интересовала. Там не было никаких общественных строений, которыми можно было воспользоваться, ни казармы, ни школы, ни еще чего-либо подобного. Свою штаб-квартиру они устроили в Анже, а в окрестных деревнях оставили только немногочисленные патрули. Немцев я видела, если не считать их машины и мотоциклов, мчавшихся по дороге только когда они раз в неделю наведывались на ферму Уриа, реквизировать излишки продуктов. К нам на ферму они редко заглядывали. Ведь коров у нас не было, только козы да несколько поросят. Нашим основным источником дохода всегда были фрукты. Но лето только начиналось, и они еще не созрели. Впрочем, раз в месяц к нам без особой охоты заищали двое-трое солдат, но лучшие припасы мать надежно прятала, а меня в таких случаях всегда отсылала в сад. И все-таки солдаты в серых мундирах очень меня интересовали. Седя на наблюдательном посту, я стреляла воображаемыми снарядами в проносившиеся мимо немецкие джипы и с любопытством присматривалась к сидевшим там немцам. Впрочем, особой враждебности к ним я не испытывала, как, по-моему, и все наши ребята – «Нами действительно руководило чистое любопытство, когда мы выслеживали их. И мы повторяли ругательство, грязные боши, нацистские свиньи, всего лишь инстинктивно подражая родителям. Я, например, понятия не имела, что происходит на той территории Франции, которая оказалась полностью оккупирована немцами, и с трудом представляла, где находится Берлин. Однажды немцы явились к старому Дени Гадену, чтобы присвоить его скрипку». Внучка Дени, Жанет Гаден, на следующий день рассказала мне, как это происходило. Уже спустились сумерки, так что ставни на окнах были закрыты шторы опущены. Тут раздался стук в дверь, и Жанет пошла открывать. На пороге стоял немецкий офицер. Он вежливо, с трудом подбирая французские слова, обратился к ее деду. «Месье, я понимаю, у вас есть скрипка. Я в ней нуждаюсь». Из его объяснений следовало, что вроде бы несколько немецких офицеров решили создать военный оркестр. Наверное, даже немцам нужно было как-то развлечься в свободное время. Старый Дэнни Гаден посмотрел на офицера и добродушно заметил. скрипка Майнхер. Она ведь как женщина. Ее взаймы не дают». И он очень аккуратно прикрыл дверь перед носом у офицера. Некоторое время по ту сторону двери царило молчание, Видимо, офицер переваривал услышанное. Женет уставилась на деда, испуганно вытаращив глаза. И вдруг снаружи донесся дикий хохот. Смеялся тот самый немецкий офицер, громко повторяя. «Как женщина! Как женщина!» Больше он к не приходил. А скрипка так и осталась у Дени почти до конца войны.